Сбежав от Чарли, я приехал в школу одной из первых. В результате, с одной стороны, удалось занять удобное место на стоянке, а с другой образовалась уйма свободного времени, которого я сознательно себя лишала. Быстро, стараясь не думать об обвинении в Чарли, я достала учебник по матанализу и, открыв новый раздел, именно его мы должны проходить сегодня, попыталась разобрать, что к чему. Читать про интегральные вычисления еще хуже, чем слушать, но я успешно боролась с отвращением. За последние несколько месяцев я уделил им от анализу больше времени, чем за весь предыдущий семестр, и в результате выбилась чуть ли не в отличницы. Мистер Варнер считал мои успехи целиком и полностью результатом новаторских педагогических методик. Хочет в это верить, пожалуйста. Зачем разрушать его иллюзии? Я отдавилась математикой до тех пор, пока стоянка не заполнилась, и не пришлось бежать на литературу. Мы проходили «Скотный двор» у Руэлла. Произведение довольно незамысловатое. В принципе, я не против коммунизма, особенно после любовных романов, составляющих львиную часть программы. Устроившись на своем обычном месте, я с удовольствием слушала мистера Берти. На уроках время летело быстро и незаметно. Не успела оглянуться, прозвенел звонок. Пора собираться домой. «Белла». Узнав голос Майка... Я заранее догадалась, что он скажет. Работаешь завтра?» Я подняла голову. С соседнего ряда на меня озабоченно смотрит Ньютон. Каждую пятницу он задавал один и тот же вопрос, при том, что я ни разу не брала отгул. Ну, за исключением одного дня, несколько месяцев назад. Между тем, оснований для тревоги у Майка не было. Я примерная работница. «Завтра ведь суббота?» «Точно», — согласился Майк. «Ладно, увидимся на испанском». Помахав рукой, он вышел из класса, До двери меня больше не провожает. В мрачном расположении духа я поплелась на матанализ. Придется сидеть с Джессикой, а она несколько недель, даже месяцев со мной не разговаривает. Понимаю, ей надоело, мое вечное уныние и хандра. Да уж, разговорить ее будет непросто, тем более попросить об одолжении. Взвешивая все «за» и «против», я топталась у двери в класс. «Не выберусь куда-нибудь с подружками, папа заклюет». Врать нельзя, хотя прокатиться в Порт-Анджелес одной, чтобы спидометр показывал нужный километраж, на случай, если Чарли проверит, очень соблазнительно. Мать Джессики — первая сплетница в городе. Рано или поздно Чарли с ней встретится и спросит о поездке. Нет, лучше не врать. Тяжело вздохнув, я открыла дверь. Мистер Варнер обжег мрачным взглядом. Урок уже начался. Я поспешила к своему месту, а Джессика даже глаз не подняла. Как хорошо, что на подготовку у меня целых пятьдесят минут. Мат-анализ прошел быстрее литературы. Отчасти благодаря моим утренним усилиям, но в основном потому, что перед неприятными событиями время несется галопом Мистер Варнер отпустил нас на пять минут раньше. Я покачала головой, а учитель расплылся в довольной улыбке. Разве он не молодец? Сморщившись, будто от невыносимой боли, я обратилась к подруге. — Джесс. Оглянувшись, девушка закатила глаза. «Белла, неужели ты обращаешься ко мне?» «Конечно», — сделала я невинные глаза. «В чем дело? Нужна помощь с матанализом?» «Нет, просто хотела спросить. Пойдем сегодня в кино. Мне срочно нужна женская компания». Слова прозвучали неестественно, как заученные на зубок стихи, и Джессика подозрительно прищурилась. «А почему меня приглашаешь?» «Потому что для девичника лучшей кандидатуры не найти». Улыбнулась я надеюсь что получилось естественно. Хотя это почти правда. С Джесс легче всего втирать очки Чарли. Ну, не знаю, немного смягчилась Джессика. У тебя какие-то планы? Нет, пожалуй, я с тобой пойду. Фильм уже выбрала? А что сейчас идет? Уклончиво переспросила я. Здесь надо быть очень осторожной. Так какое кино в последнее время обсуждают одноклассники? Какие афиши висят по городу? Может, про «Женщину-президента» посмотрим? Белла, искоса взглянула на меня Джессик, этот фильм прошел три месяца назад. Правда? Нахмурилась я. А у тебя есть предложение? Как ни старалась подруга, естественную веселость скрыть не удавалось. Идет новая романтическая комедия, о которой сейчас столько пишут, вслух рассуждала она, можно на нее сходить? А мой папа смотрел «Тупик», и ему очень понравилось. «Тупик». — Какое подходящее название! — Про что? — Вроде про зомби. По словам папы, лучшая страшилка на свете. — Здорово! По-моему, лучше встретиться с настоящими зомби, чем смотреть про любовь. — Ладно, — искренне удивилась Джессика.